Глава вторая Я вручил по чашке черного чая Митараи и нашему гостю, а последнюю оставил себе и, прихлебывая из нее, внимательно слушал их разговор. С улицы доносились звуки ливня, периодически разбавляемые шумом автомобильных шин. Нашим посетителем был Тако Хико Фуруи, профессор кафедры химии факультета естественных наук Токийского университета. Автор множества трудов, профессор Фуруи был общепризнанной звездой в своей сфере и очень хорошо разбирался во многих других. Несколько раз его выдвигали на Нобелевскую премию и поговаривали, что в будущем он наверняка ее получит поэтому Фуруи считался не только авторитетом в Японии, но и первоклассным специалистом мирового масштаба. Этим весенним вечером он проезжал через Йокогаму и, заранее не позвонив, объявился на пороге нашей квартиры. Поразительно мрачный человек лет пятидесяти, в очках и с черным кожаным портфелем. Он слегка поклонился мне в ответ, Но, похоже, беседы о дожде или светские расшаркивания давались ему нелегко. Хотя я впервые видел его вживую, он даже не попросил Митараи представить нас друг другу. Оставив зонт в прихожей, он повесил промокшее серое пальто на вешалку, которую я ему предложил. Увидев знакомое лицо, митараи удивленно встал из-за письменного стола. Он тепло пожал ему руку, как давнему другу, и предложил присесть на диван, куда мы всегда приглашаем наших посетителей. «Десять лет прошло!» — воскликнул Митараи. Тот немногословно согласился. Видимо, Митараи когда-то учился у него. Не похоже, что профессор специально пришел к Митараи по делу. Фуруи сказал, что случайно оказался рядом, и слово за слово у них завязался разговор о том, о сём. Между делом он упомянул, что изредка проходит через этот район по дороге домой с научных конференций, но в прошлый раз никого не застал. Впрочем, это была не вполне светская беседа. «Мы с Митараи разговариваем совсем о другом». Вряд ли профессор слышал о новинках поп-музыки, скандалах из жизни артистов или сенсациях в желтой прессе. Хотя мой сосед по квартире ненамного отличался от него. Они сели друг напротив друга через стол, и тут их разговор принял неожиданный оборот. Сейчас экстрагируют обычную РНК, а затем измеряют радиоактивность оставшейся гибридной РНК. Такая процедура позволяет выявить различия в гибридизации, например, РНК-плода и РНК, отвечающие за развитие миеломы. РНК – биополимер, молекула которого принимает участие в синтезе белков организма на основе кодовой информации ДНК, хотя это далеко не единственное их функциональное поле. Гибридизация – сращение отдельной цепочки ДНК – после разрушения ее двухцепочечной структуры, с цепочкой другой ДНК или РНК. милома. злокачественная опухоль из плазматических клеток кровеносной системы. Хихикнув, Митараи энергично закивал. А как же вероятность, что эти различия связаны с накоплением случайных мутаций в сайте рестрикции? Сайт рестрикции. Участок чужеродной ДНК, по которому бактерия распознает ее чужеродность для последующей нейтрализации, рестрикции. Зря ты придираешься. Ребята из Каролинского института не теряют времени даром. Каролинский институт. Крупнейший в Швеции медицинский институт. Сенсей, а от чего вы вообще отталкиваетесь? Скажем... «Вы считаете целесообразным проводить на наших бабочках те же эксперименты, что можно выполнить на бабочках из других ареалов? По мне, исследование должно быть проверкой на прочность. Так зачем же заниматься бесполезными вещами?» «Ты все так же неумолим!» «Еще меня в последнее время занимает вопрос разнообразия иммунных антител». «Я не понимал ни слова» поэтому отправился заварить еще чаю. Когда я вернулся, то уже мог отчасти понять, о чем они беседуют. Митараи, ты был весьма дальновиден. Кажется, молекулярная биология наконец-то встала в авангарде естественных наук. Все кругом только и твердят, что физиология и генетика — это прошлый век, теперь не та эпоха когда Нобелевскую премию может получить физиолог. Полностью с вами согласен, но, как я понимаю, в Японии до сих пор изучают только генетику и физиологию. В ответ Фуруи горько рассмеялся. ты абсолютно прав. У нас нет университетов, обучающих молекулярной биологии. Сейчас и торговые трения с Америкой, Из-за экспорта риса и профессиональных фермеров почти не осталось. Однако аграрные факультеты нигде не расформировывают. Если бы только это. В Японии нет системы постдокторантуры. Хорошенько разобравшись, как обстоят дела в американской научной среде, я не знал, что и сказать. У нас и в США исследователи готовят совсем по-разному. В Японии это все равно, что обучение стажеров. Нашим аспирантам холодно и методично преподают теорию и практику, но воспитания профессионалов, как такового, почти нет. Всех прикрепляют к одному из профессоров, и гибридизацию и изотопную маркировку они осваивают путем имитации. Точно. Да и из лаборатории Дульбекка... Не звонят сообщить новейшие данные. Ренату Дульбекко, 1914-2012. Итало-американский вирусолог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. 1975 За исследование онковирусов. Да. Думаю, поэтому среди нобелевских лауреатов в науке и не видно японских имен. Наших студентов учат не так, как в Америке. Вплоть до окончания старшей школы японские школьники значительно опережают американских. Но поступив в университет, они мгновенно теряют свое впечатляющее преимущество. Для японцев поступление в ВУЗ — самоцель. А уж чему в нем научишься и чем завершится твое исследование, не важно. Вот именно согласился Фуруи, попивая заваренный мной чай. «Во главу угла у нас поставлена система стажировок. Главное — получить степень профессора и сделать себе имя, а специальность подойдет любая. Хоть естественные науки, хоть аграрное дело, все равно в твоей родной деревне в этом никто не разбирается. Но учитывая скорость, с которой в последние десятилетия развивается наука, Отставание японской школы ужасает. В Америке стремительно упраздняют старые факультеты и создают на их месте новые, ориентируясь на потребности образования. Японскую же интеллектуальную среду ждет безрадостное будущее. «В нашей стране ученые не стоят у штурвала науки, а лишь смотрят назад» заработать авторитет и напустить на себя важности. Вот главное, что их волнует. Но скажу на чистоту. Если бы твой факультет заменили школой молекулярной биологии, назначили его руководителем профессора Тонегаву, а меня освободили от должности, то я бы очутился на улице. Не очень бы я обрадовался. Сусуми Тонегава Родился в 1939 -м. Японский молекулярный биолог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. 1987 За открытие генетического принципа образования разнообразия антител. И поэтому вы, сенсей, и занялись гибридизацией? Возможно. Но ты точно предвидел нынешнюю ситуацию. Я даже и не предполагал, что методы генетики устареют. Как только передовая наука достигнет предела своих возможностей, она непременно вернется к вопросам эпохи Сократа и Платона. Что есть живой организм? Может ли он быть плодом случайных последовательностей? Имеет ли феномены жизни и мышления материальную природу? В будущем эти проблемы станут еще важнее, чем раньше. Что ж, тогда и ты возвращайся к нам. Сейчас нужны такие таланты, как ты. Увы, я хорошо понимаю, куда движется естественная наука. Взять хотя бы генетику. Во времена Менделя исследования проводили в основном на горохе и дрозофилах, а сейчас на бактериофагах и бактериях. Грегор Иоганн Мендель, 1822-1884, чешско-австрийский биолог, один из основоположников современной генетики. Бактериофаги, вирусы бактерий. Но в фаге лямбда присутствует всего лишь 15 генов, у человека их 50-100 тысяч. Это все равно, что смотреть на картинку салата и рассуждать о вкусе его заправки. Пусть даже со следующей недели эксперименты станут проводить на млекопитающих, сначала на мышах, потом на кроликах, а вслед за ними — на собаках и кошках. На 999 неудачных экспериментов приходится один успешный. Чтобы доказать гипотезу, связанную с различными видами генетической рекомбинации при созревании организма. Нужно распороть живот у десятков тысяч самок, извлечь плод и закинуть его в миксер. А я не Джек-потрошитель. А я-то думал, тебе такое понравится. Отнюдь. Ты сказал, что видишь, куда идет естественная наука. Так куда же, по-твоему? Я убежден, что... К человеческому мозгу. Вот оно что. Мозг. Я об этом тоже задумывался. Что ж, тогда расшифровку ДНК придется отложить на неопределенный срок. Совсем нет. Этим надо заниматься прямо сейчас. Однако человеческая ДНК содержит 2,8 миллиарда нуклеотидных пар. Нуклеотиды группа сложных эфиров, которые в том числе выступают как строительные блоки ДНК и РНК. «Если расшифровывать по тысяче в день, то потребуется 2,8 миллиона дней». всего каких-то 8 тысяч лет», — усмехнулся Митарай. «Потребуются колоссальные расходы. Считается, что при нынешних технологиях такой проект — Сожрет больше денег, чем программа «Аполлон». Программа «Аполлон» — американская космическая программа с целью первой пилотируемой высадки на Луну, 1961-1972. Только если над ним будет работать одна страна. Вот как? Это драгоценный ключ к миру во всем мире, на который нам указали высшие силы. Если разделить эту миссию между ведущими научными центрами планеты, то все получится. В таком деле я и сам бы с радостью поучаствовал. Тогда исследование мозга отложится на будущее. Не думаю. Достаточно приостановить вручение Нобелевской премии в области естественных наук всего на три года. Если в этот период все ученые мира — распределят обязанности и сядут за работу, то большая часть ДНК будет расшифрована. Но что дальше? Даже при полной расшифровке нуклеотидной последовательности останется много вопросов. Будет совершенно непонятно, какую функцию выполняет каждый из ее участков. Никто не отменял 3 миллиарда лет неконтролируемой, не всегда логичной эволюции. Скорее всего, выяснится, что большая ее часть бесполезна и не содержит особо важной информации. Вы ведь об интронах? Да, большая часть ДНК некодирующая. Тогда на следующем этапе надо заняться ДНК мыши. Интроны участки ДНК, не содержащие информации о первичной структуре белков. Их относят к категории некодирующей информацию о белках, или мусорной ДНК. И как это поможет? Для исследователя нет разницы между мышью и человеком. У обоих есть легкие, сердце, органы пищеварения, мышцы, уши и глаза. Расшифровав обе ДНК, нужно сопоставить их, нуклеотидные последовательности и исключить все совпадающие участки. Наверняка таких будет много. Думаешь? Да. Участки, которые отсутствуют у мышей, но есть у человека, будут связаны со специфической человеческой активностью. Можно предположить, что они обусловливают мозговые функции. Не все, конечно, но значительная их часть. Ведь мозг — единственное, что существенно различает человека и мышь. Звучит правдоподобно. «Возможно, в будущем мне следует заняться изучением мозга». «Может и так». «Мозг. Когда-то ты выразил уверенность, что все психические феномены, то есть феномены мозга, которые всегда относили к сфере мистики, можно объяснить с материалистической точки зрения?» «Нет, я имел в виду другое». По большому счету, мистическими называют вещи, не поддающиеся рациональному объяснению. Если прибегнуть к нему, то выходит эдакий ураборос, глотающий самого себя в процессе самопознания. Ураборос — символический образ, присутствующий в мифологии множества народов мира. Представляет собой змею, свернувшуюся в кольцо и кусающую себя за хвост. День ото дня внешние условия жизни усложняются в геометрической прогрессии. Однако вместе с тем они носят предписанный характер. Мы, живые существа, не присутствовали на планете с самого ее рождения. Сначала возникла земля, и только потом мы. Так что, скорее всего, мы появились из неживого. Моя мысль была в том, что эти вопросы Лучше изучать через призму физиологии или химии. Человек – крайне сложный механизм. Именно так. Полагаю, если мы досконально выясним, между какими веществами в мозге происходит взаимодействие, какие феномены оно порождает и как в целом устроена иерархия по линии ДНК, клеток и их групп, то приблизимся к пониманию мышления и эмоций человека. Ну, так значит, по-твоему, через материю можно объяснить все феномены жизни, включая человеческое мышление и психику? Не совсем. Я не случайно провел параллель с Ураборосом. Ловко проглотив свой хвост, змея попадает в иное измерение. Так и мы, подступившись к к мистическим феноменам разумом. по большему счету смысла не находим. Все дело в том, что в реальном мире их не существует. Очевидно, что на вопрос, возможно ли узнать, сколько чайных ложек воды содержит море, можно ответить и да, и нет. Понимание материальной природы функций мозга будет значить, что наш мозг познал сам себя. Вот такой парадокс. Все равно, что невозможность пожать руку самому себе. Профессор внезапно перевел взгляд на свой портфель и, подняв его с пола, положил к себе на колени, стараясь не промочить брюки дождевыми каплями. Расстегнув молнию, он извлек из него толстую брошюру. На белой, ничем не украшенной обложке была лишь надпись «Лаборатория Такехико Фуруи» напечатанное с помощью текстового процессора. Текстовый процессор – устройство для набора и редактирования текста, использовавшееся в 1970-х, 1980-х годах, и вытесненное компьютерными программами, которые поначалу унаследовали это наименование, а ныне обычно называются текстовыми редакторами. Сдвинув очки пониже… Профессор с церемонным видом пролистал брошюру. Дойдя до нужной страницы, он вернул портфель на пол, хорошенько придавил разворот посередине и протянул ее Митараи. «Как насчет небольшой игры?» «Вспомнил про эту вещицу, пока ты говорил. Интересно, как ты истолкуешь этот странный опус, раз мозг в твоем понимании безупречно отлаженный механизм?» непрерывно рождающий сложные реакции на материальном уровне. «Что это?» «Бюллетень, который выпускает моя лаборатория. Изредка мы публикуем необычные вещи, имеющие отношение к самым разным областям знания. Хотелось сберечь это сочинение, так что мы решили напечатать его». «Это понятно. Но где вы его изначально откопали?» Его нашел студент из моей лаборатории. Напечатал его на пишущей машинке и оставил в столе. Того парня звали Асаму Нобе. Талантливый малый, но странноватый и с проблемами. В один день внезапно пропал. Я понятия не имею, где он сейчас. Так что вряд ли мы уже узнаем, где он раздобыл эту вещь. Может, в какой-нибудь психбольнице? Должно быть, но Бе планировал представить ее на научном семинаре. После его исчезновения мы даже пытались навести справки о нем у хозяев квартиры, но он уже съехал. Когда понадобилось передать его стол другому человеку, я нашел в нем этот документ, с интересом прочитал его и оставил себе. Когда это случилось? Когда исчез Нобе? Несколько лет назад, кажется, в 85-м или 86-м году. Мое любопытство пробудило и то, что в этих записках упоминается ваша книга. Митарай не отрывал взгляда от текста. Мозг, как ты и сказал, сложный и причудливый механизм. Если он выходит из строя, то начинает работать крайне эксцентрично. Продолжал Фуруи свой монолог, пока Митараи молча читал. Он явно был той же породы, что и мой друг. Обычно неразговорчив, но стоит ему наткнуться на что-то интересное, как язык у него сразу развязывается. Я же, стоявший рядом, был для него невидимкой. «Есть у меня среди пациентов...» один друг из Финляндии. Из-за нарушения функции мозга он принимает свою жену за шляпу и изо всех сил пытается ее надеть на голову. Случай заимствован из книги известного нейропсихолога Оливера Сакса, которая так и называется «Человек, который принял жену за шляпу». «Знаю я и англичанина, и он далеко не единственный» которому для лечения эпилепсии перерезали мозолистое тело, из-за чего он одновременно пытается застегнуть пуговицы правой рукой и расстегнуть их левой. Мозолистое тело. Конгломерат нервной ткани, соединяющий полушария мозга. Третьего пациента, лежавшего в реабилитационном центре, пришла проведать жена, и одной рукой он пытался ее обнять, а другой оттолкнуть. «Раньше, когда у нас заходил подобный разговор, ты утверждал, что, даже если перерезать японским эпилептикам мозолистое тело, таких аномалий с ними не произойдет». «Именно так», — подтвердил Митараи, подняв голову от брошюры. «На днях я нашел документ, подтверждающий твою правоту». В нем описано лечение японцев с острой эпилепсией как раз таким методом. И в нем не говорится, что у них часто развиваются такие аномалии. После операции исход лечения значительно улучшался. Первое объяснение, приходящее на ум, что носители японского языка обрабатывают левым полушарием гораздо больше информации, чем правым. Крайне немногие среди них выносит суждение с помощью правого полушария. «Не могу сказать, что полностью согласен. Ведь в хорошо известном нам аудиовизуальном эксперименте люди постепенно начинали врать для собственного спокойствия». «Однако были и эксперименты с введением амаборбитала в Еремную вену». «Да, но их абсолютное количество невелико». Это потому, что для них подходят только люди с нарушениями работы мозга. Зато эксперименты, где полушария по отдельности инактивируют с помощью амобарбитала, подтверждают мою гипотезу про перерезку мозолистого тела. Амобарбитал – препарат группы барбитуратов, веществ, угнетающих нервную систему. Речь идет о так называемом «тесте ВАДа» при котором пациенту с эпилепсией вводят в правую или левую сонную артерию амоборбитал, тем самым временно инактивируя правое или левое полушарие головного мозга. Тест позволяет определить, за какие функции отвечает каждая из полушарий и предотвратить осложнение после операции на височной доле. Вот как? Многие японцы которым выключали правое полушарие, вели себя как раньше. Зато у испытуемых, которым инактивировали левое полушарие, лишая их возможности говорить, часто развивался маниакальный психоз. При этом тех, кто впадал в депрессивное состояние, было ничтожно мало. А вот многим итальянцам было достаточно инактивировать любое из полушарий, чтобы вызвать крайнюю эмоциональную нестабильность и депрессивные симптомы. У меня есть сомнения на этот счет. Конечно, не исключено, что мозг японца, точнее носитель японского языка, работает не так, как у западного человека, но, думаю, доказательств пока недостаточно, что, впрочем, не мешает тебе делать такие уверенные заявления. Чтобы естественная наука двигалась вперед, нужно сначала выдвинуть гипотезу, а затем разработать эксперимент для ее доказательства. Затем ученый начинает странствие, напоминающее примитивную сдачу нормативов. Увы, его жизнь мимолетна. В лучшем случае на эксперименты тебе дано 30 лет, пока позволяет возможности и физические силы но если же гипотеза с самого начала ошибочна то эти тридцать лет пролетают в мгновение ока собственно говоря лаборатории в университетах по всему миру ломятся от таких ученых однако есть среди них и те кто выдвигает немыслимые всеми высмеиваемые гипотезы а затем за какой то год виртуозно их доказывает соглашусь Взять хотя бы Фрэнка Бернетта и его клонально-селекционную теорию иммунитета. Фрэнк Бернет 1899-1985. Австралийский иммунолог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине. Первооткрыватель иммунной толерантности. Состояние, при котором организм не воспринимает чужеродные агенты как чужеродные. Клонально-селекционная теория иммунитета. Согласно этой теории, ныне являющейся общепринятой моделью иммунного ответа организма, генетически запрограммированные, то есть уже умеющие реагировать на появление чужеродного агента до первой встречи с ним, клетки иммунной системы при столкновении с чужеродным агентом запускают создание клонов, Групп абсолютно идентичных клеток, производящих антитела с нужными функциями и в нужных количествах. Везет все-таки исследователям. Не думаю, что так работает всегда сенсей. Почти никому не давали Нобелевскую премию два или три раза, а это доказывает ее снобистский характер. На деле же некоторые люди достигают поразительных результатов два-три раза подряд. То есть частота успеха у них явно выше среднего. Такие ученые определенно есть. Их называют гениями. Успех таких людей не объяснишь тем, что они удачливее остальных? А как ты считаешь, Митараи, кто такой гений? Хм, хороший вопрос, профессор. Мое мнение... Оно и есть единственно верное таково. Гений естественной науки способен общаться с духами природы. Я не ослышался. Правильный ответ ему нашептывают духи природы, поэтому он в нем не сомневается. Располагая им заранее, он планомерно ищет его первопричину. Это позволяет ему завершить исследование раньше других а затем он может два-три раза поделиться тайнами природы с человечеством. «Поделиться?» Звучит как сюжет мифа, в котором богиня-покровительница сил природы положила глаз на прекрасного земного юношу. Естественная наука и есть мифологический мир. И как же нашептывают? В ухо? С томным придыханием? Нет. Мне представляется прозрачный радиоприемник с лампочкой, которая загорается слабым светом, если владелец приемника выдвинул верную гипотезу. Как было бы удобно. Однако в обмен лишь на этот приемник гению придется пройти через семь кругов ада. У Эйнштейна он определенно был. Поэтому ему и нравился нидерландский ученый, Бенедикт Спиноза. В нем он видел единомышленника. Бенедикт Барух Спиноза. 1632-1677. Известен прежде всего как философ. Занимался в том числе вопросами фундаментального устройства природы. Странная все-таки вещь человеческий мозг. Уязвимый, но такой жизнестойкий. Хрупким нервным клеткам головного мозга требуется постоянно расщеплять глюкозу, и даже пять минут без кислорода будут иметь катастрофические последствия для них. Они плохо умеют адаптироваться, поэтому единственный выход для них – добывать энергию, окисляя глюкозу. Да, без кислорода, глюкозы и, соответственно, энергии им конец. Но один друг рассказал мне, как отделил у мышонка голову от туловища, выдержал ее около часа в комнатной температуре, а затем пересадил на бедро взрослой мыши и соединил кровеносные сосуды. Голова мышонка укусила его за палец. Ничего себе! И его мозг не умер? Чтобы кусательный рефлекс сохранялся, должна быть жива хоть какая-то часть... Продолговатого мозга. Значит, даже у поврежденного мозга некоторые участки весьма упрямы. Оказалось, чтобы полностью убить мышиный мозг, нужно вырезать его и оставить в покое на целых два с половиной часа. Продолговатый мозг. Нижний отдел головного мозга вместе его соединения со спинным. «А зачем провели этот эксперимент?» — поинтересовался я, вспомнив недавний случай на темном холме. «Смотрите роман Содзи Симады «Дерево людоед с темного холма». Для меня это звучало как нечто жестокое и бессмысленное. «Исследовали развитие черепа в отсутствии всех движений, включая жевательные», — пояснил Фуруи, кратко взглянув на меня. «Так значит, подобное можно выполнить и на человеке?» — спросил я снова. «Теоретически, да. Здесь есть повод поразмыслить. Раз такой эксперимент возможен, то значит, смерть мозга обратима. Не исключено, что в будущем разработают аппараты механического поддержания жизни с компьютерным управлением, которые позволят сохранять мозг живым вне тела. Вполне возможно, медики сосредоточатся именно на этом направлении. Вот мы и подошли к вопросу, можно ли ставить знак равенства между смертью мозга и смертью в целом. Раз медицина призвана спасать человеческую жизнь, то врачи будущего, возможно, будут думать, как спасти один только мозг. Но это ведь значит, что голова человека — «Будет отрезано от спинного мозга», — ответил Митарай. Мое воображение нарисовало стеклянный цилиндрический сосуд, внутренний диаметр которого вмещал только голову, а наверху цилиндра одиноко лежала свежесрубленная человеческая голова. Эта картина точь-в-точь точь напоминала выращивание луковицы гиацинта в воде. Голова покоилась на сосуде, поддерживаемая металлическими опорами по бокам. Срез шеи был погружен в медицинскую жидкость, вроде физраствора. Со дна непрерывно поднимались бурлящие пузыри. Словно корни луковицы, бесчисленные провода внизу шеи были подключены к механизму сбоку от сосуда. Видимо, это и был аппарат поддержания жизни. Выпучив глаза, голова разевала рот и изрыгала слова. «Это, конечно, проблема». Я вернулся в реальность. Эти слова уже произнесла не голова, а профессор Фуруи. Некоторым пациентам с травмой спинного мозга удается выжить. При тотальном повреждении шейного отдела спинного мозга тело, Ниже травмированной части полностью теряет подвижность и чувствительность. Полагаю, что в случае трансплантации выбор высоты, на которой спинной мозг отделят от головного, будет оставаться за врачом. Так или иначе, я тоже смотрю на мозг как на весьма хитроумный механизм. Но после прочтения этих записок мне захотелось обновить свои взгляды. Они произвели на меня совсем иное впечатление, нежели множество других известных мне случаев болезней. Поразительно связанное повествование, особенно во второй части, где он уже взрослый. Такое чувство, будто это писал человек, стоящий на более высокой интеллектуальной ступени, чем обычные люди. «Я уже не говорю о содержании». «Абсолютно невероятный рассказ. Понять не могу, что это за сочинение, и что было с мозгом его автора. Какое-то новое расстройство. И потом, он вел эти записи с детства. Думаю, этот документ заставит тебя несколько скорректировать свою модель мозга как отлаженного механизма». «Психика автора». Работает на удивление логично и одновременно не подчиняется никаким законам логики, даже если воспринимать описанное как реакции мозга. «Как думаешь, э, что это вообще такое?» Митарая не сразу ответил, некоторое время молча читая документ. С улицы доносился тихий звук дождя. Спустя некоторое время его плечи задрожали, как стрекозиные крылья, и он, едва сдерживаясь, прерывисто захихикал. В такие моменты его глаза сначала сощурены, но затем, когда он прекращает смеяться, неистово загораются. Это означало, что настроение Митараи поднялось, и его мозг начал работать. Он напоминал льва, завидевшего лакомую добычу. Поскольку брошюра имелась всего в одном экземпляре, мне было нечем себя занять. Вероятно, профессор Фуруи думал о том же, но поскольку мы принадлежали разным мирам, и мозг у нас с ним был устроен тоже по-разному, то светская болтовня была для нас не вариантом. Поэтому так мы и безучастно молчали, пока Митараи дочитывал брошюру. К счастью, он обладает талантом читать печатные тексты с ужасающей скоростью, когда дело принимает серьезный оборот? Дочитав последнее предложение, он положил раскрытую брошюру себе на колени и задумчиво уставился в никуда. Следуя заведенному у нас обычаю, я решил не мешать Митараи и на некоторое время предоставить его самому себе. Так что думаешь? «Интересно, не правда ли?» — не вытерпел Фуруи, незнакомый с нашими правилами. Как и следовало ожидать, потревоженный Митараи недовольно отмахнулся рукой. Насколько бы уважаемым человеком ни был его собеседник, мой друг ничуть не стеснялся таких бесцеремонных жестов. Через некоторое время он широко улыбнулся и сперва медленно — но все бодрее замотал шеей из стороны в сторону. Такое с ним часто бывает, когда он приходит в хорошее настроение. Запев себе под нос, он вскочил на ноги и уронил брошюру на пол. Я рефлекторно поднялся и, согнувшись, подобрал ее. Митарай, естественно, не обратил на меня никакого внимания. С жаром почесывая голову, он вышел в просторную комнату с деревянным полом. Какое-то время он стоял на месте, мурлыкая что-то себе под нос, но вскоре в свойственной ему манере заходил взад-вперед, а затем, топая по полу, принялся танцевать победный танец зулусов. Профессор Фуруи, которого обычным человеком тоже не назовешь, испуганно глядел на Митараи, сопровождавшего свой танец собачьим воем, и не понимал, что делать. В мою сторону он не смотрел. По правде говоря, если я и слышал голос Митараи в последнее время, то только подобное песнопение. Тогда я выносил стул на балкон, глядел на улицу сверху, а прохожие, внезапно услышав собачий вой, удивленно смотрели наверх когда Митараи страстно чем-то увлекался, то выл в своей комнате. О чем бы я ни заговаривал в эти дни, Митараи в ответ имитировал собачьи звуки. Неважно, ел он или читал, ему прекрасно удавалось изобразить высокий голос с гнусью, сменяющийся низким рычанием. Так он выражал довольство собой. В одиночестве Он не слишком-то стеснялся так себя вести. Правда, когда он отвечал на мои слова собачьим воем, мне порой становилось как-то грустно. Казалось, он считает лай достаточным для беседы с человеком моего интеллекта. Зулузский танец он в последнее время часто исполнял. Поэтому я не особо удивился и принялся читать брошюру профессора Фуруи. Вначале шли предложения крупным шрифтом, написанные от лица ребенка. Постепенно они становились все более складными, в них появились иероглифы. Их становилось все больше. И, наконец, это был текст взрослого человека с хорошим литературным слогом. «Надо же!» В нем рассказывалось, как в квартиру многоэтажного дома На мысе и на Мурагасаке в Камакуре проник грабитель и убил людей. Чтение становилось все более захватывающим. «Интересно, говорите?» «Да уж, давно я не читал чего-то настолько интересного». Голос Митараи рядом заставил меня поднять голову. Закончив танцевать, он вернулся на диван. Сенсей, вы ведь предложили игру? Почему бы и нет? Еще только смеркается, а весной и ночи длинные. Так начнем же прямо сейчас. Психика автора работает на удивление логично и одновременно не подчиняется никаким законам логики, так вы сказали. Все отнюдь не так. Фразы, взвешенные и продуманные, на какие-либо альтернативные мысли не наводит. — Ну хорошо, Митраи, наши с тобой позиции предельно ясны. Ты считаешь это неправдоподобное сочинение логичным, а я нет. Начнем нашу игру? — С удовольствием. Прошу вас, сенсей. — Поражаюсь, что в мире нашелся человек, которому этот бред показался логичным. Ты прочитал до конца? — Да. — Тогда что, на твой взгляд, можно назвать логичным? — Мистическое ты определил как нечто непостижимое для разума. Правильно ли я понимаю, что для тебя логичное — это его противоположность? — Все верно. Но позвольте небольшую догадку. Вы назвали это произведение логичным — и одновременно не являющимся таковым. Верно ли, что в своей интерпретации вы исходите из предположения о некоем психическом отклонении у автора? Какое-то отклонение у него есть, но точно определить его не получается, или же, по крайней мере, оно не подходит ни под один известный вам случай. Поэтому оно и кажется вам нелогичным. — Здравомыслящие люди вроде нас такое бы не написали. — Да, именно так. Настолько запутанный случай не подходит под описание ни одного из прецедентов. — Но не будешь же ты, ты из всех людей, утверждать, что все это произошло на самом деле? Лицо Митараи просияло нескрываемой радостью. Он потрепал волосы на макушке. Это крайне важный момент. В процессе нашей игры я подробно изложу свои мысли. Хорошо. Для меня она все равно, что шахматы. Предлагаю разыграть партию, шахматной доской в которой будет это фантастическое сочинение. Фигуры следует выбирать аккуратно, сверяясь с ситуацией у противника. Понимаешь мой ход мыслей? Вполне. — Возражений не имею. — Отлично. Итак, я беру фигуру. — Дайте-ка на минутку. Фуруи забрал у меня брошюру. Вначале бросается в глаза вот что. Он ненавидит еду. Он пишет, что не хочет получать питательные вещества, пережевывая еду. Будь у него возможность, он хотел бы поддерживать жизнь другим способом. Второе — это ваша книга «Токийский зодиак», которая безумно понравилась этому юноше по имени Тотомисаки. Одна ее часть так пришлась ему по душе, что он даже заучил ее наизусть. В этой фигуре должен крыться какой-то важный смысл. Образы из этой части записок прослеживаются в его дальнейших фантазиях. Любопытно, что в его голове сложился образ мира, в котором по одной из теорий должен был наступить апокалипсис в 1999 году. Неочевидный момент, но его тоже следует учитывать. Он пишет, что после конца света внешний вид людей изменится до неузнаваемости, их кожа обуглится, солнце погаснет, а по похолодавшему миру будут бродить чудовища. Эти подсознательные образы сложились в голове Тоте Мисаки еще до описываемых событий. Мое мнение таково, что эти сцены были срежиссированы ассоциативной зоной височной доли или гиппокампом, напоминая реальный визуальный опыт. Каким образом он это все запомнил, большой вопрос. Согласен? Височная доля – участок коры головного мозга, отвечающая в том числе за процессы памяти и обработку аудиовизуальных ощущений. Гиппокамп – отдел мозга, отвечающий в том числе за концентрацию внимания, ориентацию в пространстве, а также совместно с височной долей за процессы памяти. Едва ли. Такие образы весьма и весьма обыкновенны. Когда человек думает о конце света, на ум ему приходят крайне банальные сцены. И никаких необычностей вроде образов, созданных височной долей или гиппокампом, при этом нет. Хм. Вот наши мнения и разошлись. Но эта шахматная фигура мне непременно нужна, чтобы насладиться дальнейшей игрой. Ну что ж, прошу, обсудим это позднее. Есть еще одна похожая фигура. Это фильм «Сегодня все будет кончено», в котором снимался его отец. Я его не смотрел и мало что о нем знаю, но подозреваю, что апокалиптические образы навеяны именно им. Последнее воспоминание, всплывшее в его мозгу, Это сюжет фильма. Поэтому я предполагаю, что он сам не осознавал, насколько сильно эта картина запечатлелась в его памяти. Переходим к следующему любопытному образу. В некотором роде это можно назвать эдиповым комплексом. Каори, которая раньше была для него святой, в одно утро резко изменилась и превратилась в демона если верить его описанию. «Ага». В этот раз Митарае потирал руки с довольным видом. «Однако для женщины это вполне обыденная вещь», продолжил Фуруи, бросив на Митарае удивленный и недовольный взгляд. «Затем в квартиру таинственным образом проникает грабитель. Что мы понимаем из описаний?» На голове у него был чулок, в этом нет ничего необычного, стандартный наряд грабителя. Что странно, так это белая маска, которую он заботливо надел снизу. Своеобразно. Не угадываются ли в столь необычном для грабителя наряде комплексы нашего юного автора? Ведь грабителю достаточно одного чулка, чтобы надежно скрыть свое лицо. «Я был уверен, что вы подметите это, сенсей», — сказал Митараи. «С этим наблюдением полностью согласен». «Да, удивительно, что наши мнения совпали». А дальше происходит необыкновенное убийство. Грабитель стреляет из пистолета, все пули летят в некоего Катори. Однако отчего-то погибает Каори. В этом отрывке у автора уже заметно расстройство воли. «Я понял, сенсей. Этот момент, несомненно, важен». «Прекрасно. Идем дальше. Примечательно и то, что в Катори грабитель стреляет, а в сторону нашего хроникера распыляет средства от насекомых». «Согласен», — кивнул Митарай. «Позже он выйдет из квартиры...» Изобредет на незнакомую улицу, где в него выстрелит из лука прохожий. То есть у него возникают образы различного оружия. Верно. Дальше главный герой звонит по номеру 119. Однако связь с внешним миром полностью отсутствует. У него получается дозвониться, но вместо связной речи он слышит цепочку цифр. Тогда он набирает номер друга. Однако звонок по-прежнему не проходит. Важно и то, что голос по ту сторону трубки произносит не слова, а цифры.